Глава 58. Первая ударная эскадра третьего флота конфедерации миров под командованием вице-адмирала Дрипспеера в составе линкора «Цезарь» двух крейсеров, всадник и наездник одного авианосца, гиацинт на 60 протонов, а с учетом тех перехватчиков, что базировались на крейсерах, их количество достигало сотни, а также два десятка рейдеров 725 проекта, Один за другим, с интервалом всего в полминуты, выскакивали из звезды с длинным циферно-буквенным обозначением, сокращенным для удобства до x 45 По данным разведки, в этой системе имелась тайная пиратская база, где держали более 20 захваченных судов. Здесь же шла модернизация части кораблей на пиратские нужды. Пиратов, если они не захотят сдаться, следовало уничтожить, а корабли вернуть их законным владельцам. «Господин вице-адмирал, все корабли эскадры в наличии», — сообщил адъютант адмирала полковник Томил. «Хорошо. Что разведка? Нашли ублюдков?» «Еще нет, сэр». Адмирал вообще-то надеялся увидеть цель своего прибытия сразу по выходу из гиперпрыжка, но его ждало разочарование. На радарах оказалось пусто. Пришлось рассылать разведывательные катера, чтобы окончательно убедиться в присутствии или наоборот отсутствии противника в системе x 45 Последнее не было странным, ведь о начале операции против пиратских банд, по мнению Адмирала, так глупо раструбили на всю галактику. Но он также знал, что перемещение крупных сил противника заметить не удалось. Они не купились на уловку Агабиста и не стали активно перемещаться, рискуя засветиться. Со странным чувством уважения к противнику, которого следовало ненавидеть и презирать, подумал вице-адмирал Дрипспейер. Но где же они тогда? Впрочем, если они действительно еще в системе и не удрали, то пираты, скорее всего, прятались в астероидном поясе, крутившемся вокруг звезды. Плотность кольца невысокая, но даже для того, чтобы в нем что-то найти, потребуется потратить не часы, а дни. Пираты знают об объявленной охоте и наверняка затаились. В то, что пираты могут прятаться во внешней астероидной сфере, адмирал не верил. Слишком далеко никакого топлива не хватит. Пригодные для жизни планеты, как правило, находятся недалеко от своих светил. От 100-150 миллионов километров до миллиарда. И надобности достигать дальних, холодных пределов звездных систем нет. К тому же это довольно долго. Так что топлива в баке любого грузовика хватит от силы на то, чтобы добраться до окраины и вернуться. Причем большая часть топлива истратится на выход из звезды в режиме дикого форсажа. Адмирал успел изрядно заскучать. Прошло более восьми часов, как они появились в системе, а противника все нет. Рейдеры разлетелись во все стороны, помогая разведчикам в поиске противника, и, наконец, случилось. «Господин вице-адмирал, простите, если разбудил», — прозвучал голос полковника Томила по интеркому в каюте Дрипспьера. Адмирал в этот момент готовился ко сну и уже выключил свет, когда пришел вызов с мостика. «Пустяки, что у вас?» «Мы их нашли, сэр! 26 судов различного класса, от катеров до среднетоннажных грузовиков». «Ну, наконец-то! Сейчас буду! А пока отдайте приказ от моего имени выдвинуться к обнаруженному противнику!» «Есть, сэр!» Кряхтя, адмирал вновь облачился в мундир и поднялся на мостик. Не успел он устроиться в своем кресле и вникнуть в детали доклада, как один из офицеров доложил. «Сэр, засечена вспышка выхода из гиперперехода по вектору!» «Кто это? Неизвестно, сэр!» что никто предварительно не доложился и сейчас ничего не говорит. — Никак нет, сэр. — Значит, пираты, — ухмыльнулся адмирал. — Так точно, сэр, — согласился полковник Томил. — Грузовик и два катера. Характерный состав их бандитских шаек. — Это даже хорошо. Отправьте три рейдера встретить гостей. — Есть, сэр, — тоже ухмыльнулся полковник Томил, уже представляя, что сделают три рейдера. со слабо вооруженными пиратскими судами, если они не повернут и не побегут обратно. Но это маловероятно. Для того, чтобы высчитать курс и встать на нужный вектор, требуется слишком много времени, и пираты просто не успеют удрать от рейдеров. «Сэр!» — снова пудал голос все тот же офицер. «Вторая вспышка гиперперехода по вектору! Третья вспышка! Четвертая!» «Так... Это мне уже начинает не нравиться!» Нахмурился вице-адмирал Дрипспейер. Полковник тоже несколько растерялся, продолжая следить за счетом. Что-то неправильное было в действиях пиратов, нелогичное и оттого несущее угрозу. «Господи! Да не стянули сюда весь свой флот!» Воскликнул адъютант адмирала после того, как офицер, ведший подсчет вспышкам гиперпереходов, остановился на 33. трех. То есть в систему x 45 на выручку своим товарищам пришло 33 грузовика, в каждом из которых наличествовало от 6 до 8 самолетов и 66 катеров. И не факт, что это все, что могли выставить пираты. Что подтвердилось, когда счет увеличился до 34 и еще через минуту до 35. А ведь еще в самой системе затаилась две-три пиратские бригады, Неожиданно вице-адмирал дрипспер хрипло засмеялся, обратив на себя недоуменно настороженные взгляды членов экипажа. Дескать, не слетел ли адмирал с катушек? «Ну что, полковник?» «Тамил, вы поняли, что сейчас произошло?» «Сэр?» «Произошло то, что мы сели в лужу голой задницей». «Я не понимаю». «Мы думали, что это мы их атакуем, а оказывается, все в точности наоборот, дорогой Бьерн». Они нас поймали в ловушку. Немедленно сообщить в штаб флота и затребовать помощи. Есть, сэр. А до тех пор, пока они расшевелятся и действительно придут на помощь, нам нужно постараться не оплошать. Бормотал адмирал, глядя по радару, как к кораблям флота приближаются многочисленные точки пиратских судов. Совсем обнаглели, сволочи.